Если разговор с Маговарном не окончательно отбил у меня аппетит, то фигура, темневшая в дверях, довершила начатое. Это был детектив-сержант Куперман, и, судя по виду, денёк у него был не из удачных. Можно сказать, что для меня прозвучал первый звонок. «Кому это ты звонишь, браток? Назначаешь Грете Гарбу позднее свидание?» «Да, он не лишен чувства юмора». «Ага», — сказал я, и начал подвигаться в сторону моего бестробургера. Куперман следом. Он сел рядом со мной по другую сторону от бездомной старухи. Познакомьтесь с моим другом, сказал я ей, указывая на Купермана. Но, но, ответила она. Не нужно быть ядерным физиком, чтобы догадаться. Куперман следил за квартирой Маговарна. Сложнее объяснить, что тут делаю я. Что ты тут делаешь, приятель? спросил он. Что я здесь делаю? Да я здесь за всегда. Ты прихожу каждое воскресенье под вечер. Точно, Дейв? Точно. Я не чувствовал особого аппетита, а Куперман сказал, что проголодался, поэтому в редком порыве братской дружбы мы решили поделить мой бестро -бургер. Он посмотрел на бармена Дэйва. «Эй, парень, нож у тебя есть?» «Может, сгодится тот, что ты точишь на МакГоверна?» — спросил я. Куперман ухмыльнулся. «Твой кореш, должно быть, начинает нервничать, а? Мне-то откуда знать? Ты разве не с ним сейчас разговаривал?» «Нет». Гамбургер падал в желудок, как свинцовый. Куперман улыбался и пожирал свою половину бургера одновременно. Хорошо, что я не обязан наблюдать за этим каждый вечер. Ну, я уверен, он скоро всплывет, сказал он. Может быть, даже кверху брюхом, если не поостережётся». Куперман, видно, решил попонтоваться. Похоже, мне пора было уносить ноги. Я заплатил по счету, оставил Дэйву хорошие чаевые и пожелал спокойной ночи ему Куперману бездомной старухе и удалился. Я подозревал, что встреча с Куперманом в это время в этом месте — одно из тех дурацких совпадений, которые случаются в жизни. Надеюсь, в следующий раз, когда мы столкнемся, я буду за рулем. Вернувшись на Вандам 199 б я надел саронг, привезенный из Барнео, заварил себе чай из ромашки, выпил его и отправился в постель. Сон не шел ко мне так же упорно, как оргазм к фригидной женщине. В уме я проигрывал эту раздачу снова и снова, но карты никак не хотели ложиться правильно. Я знал игроков... Знал расклад, но что-то мне не нравилось в глазах сдающего. Могло случиться что угодно, и, насколько я понимаю, так оно, скорее всего, и будет. Забавная встреча с Куперманом. Нью-Йорк — город маленький, хотя и не очень уютный».